Этот факт подтвержден лучшими шотландскими путеводителями и даже французским голубым путеводителем. Неотмщенный призрак Артура бродит по Малвенорскому замку. Скажу больше, 19 августа при грозовой погоде бывает, что на бельбоке иногда выступает свежая кровь. Присутствующие задрожали, хотя девятнадцатое августа был еще впереди, но дата эта грозно и стремительно приближалась. Молодая дама под вуалью испустила сдавленный крик, какой-то ребенок заплакал, мне стало не по себе. Мы спустились по лестнице, предаваясь мрачным раздумьям. На первом этаже башни наш гид открыл массивную скрипучую дверь, которая через узкий каменный мостик вела в сад и к озеру, уже окутанному сумраком. Старинное предание гласит, — сказал дворецкий, — что, когда до полуночи оставалось четверть часа, убийца, прятавшийся на чердаке, спустился вниз и убил Артура на глазах перепуганного француза, с которым юный лорд играл в бильбоке. Убийца так не терпел испролить кровь, что он даже не дождался, когда пробьёт ровно полночь, как -то обычно принято в приличных замках, имеющих определенную репутацию. Согласно тому же преданию... Злодей бежал через этот потайной ход, бросив наполненный водой ров свою рапиру из столетской стали, словно для того, чтобы смыть с нее преступление. Рапира все еще покоится на дне этого рва среди столетних карпов. Не наклоняйтесь, ров очень глубокий. Поскольку погода плохая, я выведу вас через главный вход, который ближе к конюшням и к вашим экипажам. Я с прискорбием снова прошествовал мимо обильный буфетный По мере приближения к выходу мрачное настроение экскурсантов рассеивалось, и Дворецкого засыпали вопросами о призраке Артура. Он отвечал очень сдержанно, с видом знатока, который не хочет говорить всего, что знает. Может быть, тут были замешаны какие-то ужасные семейные тайны, и он не считал себя вправе их разглашать. Наконец доверенный служитель с достоинством занял свое место у больших дверей Кардегардии, и я с непереносимым стыдом заметил, что каждый посетитель, выходя, сует ему в руку какую-то мелочь. А на улице шел бесконечный дождь. Дело близилось к ночи. В ловушке вместе с призраком и, может, даже не с одним. Вот тут-то в меня и закралось неодолимое искушение. Погода была такая ужасная, час такой поздний, мне так хотелось есть, я так устал. Почему бы тайком не прокрасся через все еще безлюдный правый флигель Малвинорского замка в кухню и в прилегающую к ней башню? Там находится битком набитые едой буфетная и укромный чердак. Что мне еще нужно? Ну, а завтра, воспользовавшись какой-нибудь экскурсией, я без труда под шумок покину замок. Само собой, мне не очень улыбалось провести ночь над комнатой Артура в башне, которая была проклята с той самой минуты, как ее построили. По правде сказать... При мысли об этом душа у меня уходила в пятки, но, с другой стороны, буфетная склоняла чашу весов в свою пользу. Призрак — это был риск, не поддающийся точному измерению, зато буфетная была аппетитной реальностью. Пока дворецкий ощупывал чаевые с видом министра, который снизходит к просителям, я мало-помалу замедлил шаги, и вскоре очутился в хвосте группы. Потом остановился и стал самым последним, потом на цыпочках попятился, свернул в какой-то коридор и, к своему величайшему облегчению, потерял дворецкого из виду. Тогда я повернулся кругом и со всех ног бросился к вожделенной буфетной, не удостоив даже взглядом бамбуковой ки короля Георга, Егер умерил и молошник короля Людовика 15 -го.